Глава девятая. Обратный захват. Запись качественная. Миниатюрный легкий цифровой диктофон. Кирилл даже позавидовал сладкому мальчику Борису. Мальчик мальчиком, а техника у него первоклассная. Но дорогостоящий аппаратик пришлось вернуть Гере, а файлы переписать в свой компьютер, а из него в iPod. Гера, в свою очередь. Отнёс прибор назад, в ограбленную квартиру. Или не отнёс, себе оставил. Вся добыча принадлежит ему. Пусть что хочет, то и делает. Женский голос, приятный и деловой. Нынче у всех деловых дам такие голоса, все на позитиве. Хриплые манерные контральта давно вышли из моды. Теперь они разговаривают коротко, суховато. шутят но юмор тоже особенный. Емкий, быстрый, умный. На чем мы остановились? Мужской голос. Его обладатель прокашлялся, вздохнул, слышен некий скрип, сменил позу, сел поудобнее. Я должен был принести этот, как его, контракт с самим собой, но я не принес. Кирилл почувствовал удовольствие. Сладкий мальчик никогда не говорил с Кириллом в таком тоне. Уныло, негромко. Слова тщательно подбираются и выдавливаются, как зубная паста из почти пустого тюбика, когда нужно сжать пальцами нижнюю часть и гнать наверх, и на выходе получить жалкие остатки. Ясно. Врачиха берет паузу. Послушайте, Борис, контракт с собой, скажем так, очень желателен. Я бы сказала, обязателен. Но вы, как я поняла, не любите обязательств? Да, доктор. Хорошо, что вы, ну, как бы поняли. Я ненавижу обязательства. Я не хочу никаких контрактов. У меня мама лежит с гипертонией. У меня невеста, у меня куча дел. Я везде что-то должен. Бежать, купить, принести, съездить, исполнить. А вы мне говорите, давай, исполняй еще и перед самим собой. Я не хочу исполнять. Я устал исполнять. Я вас понимаю. Но мы должны четко сформулировать, чего мы хотим. Мы хотим победить депрессию. Отлично, отлично. Давайте возьмем листочек бумаги, шорох, скрип авторучки, и крупными буквами напишем «Я хочу победить депрессию». Потом повесим этот листочек на стену и будем на него смотреть каждое утро и повторять «Я хочу победить депрессию». Как вы считаете, это поможет?» «Нет, правильно, потому что задача сформулирована неверно. Депрессии у всех разные и причины ее тоже разные. Давайте подумаем о причинах. Вы жили, жили, все было хорошо, и вдруг, откуда ни возьмись, возникает то, что вы называете депрессией». «Я знаю откуда, от усталости». Вы чувствуете себя утомленным? Да. Давно? Ну, последние два года. Вы устаете от работы? Не от самой работы. Я не хожу на работу, я сам себе начальник. У меня свой небольшой бизнес, и он мне, ну, как бы, типа нравится. И вдруг он стал вас утомлять, так? Ну, я же говорю, не сама работа, а всякие... Как вам объяснить? В последние годы очень выросла конкуренция. Люди, в смысле клиенты, стали, ну как бы, капризны. Они хотят за свои деньги все больше и больше. Раньше я выбирал. С этим работаю, он нормальный, а с этим работать не хочу, он жадный, морда противная. А теперь приходится хвататься за каждого. Работы все больше, а денег все меньше. Это устойчивая тенденция последних трех лет. И вы приняли решение работать все больше и больше. Тяжелый вздох. Да. Раньше я брал один заказ в месяц, сейчас беру три-четыре. Раньше я мог неделю просидеть в гараже, построить тачку, взять деньги и две недели, ну, как бы отдыхать. Теперь я торчу в гараже каждый день с полудня до вечера и даже иногда приезжаю в выходные, хотя я ненавижу работать в выходные. Сразу чувствую себя неудачником. Красивое дело постепенно превращается в обыкновенный тухлый автосервис. Раньше было как? Приходит 40-летний дядька, и я вижу, что ему просто по приколу поставить какие-нибудь диски хорошие с какой-нибудь особенной резиной, чтобы было не как у всех, понимаете? Был один банкир, он заказал машину целиком из карбона, а внешне, чтобы была точная копия Жигулей первой модели. 50 тысяч евро заплатил. А сейчас приезжают какие-то мальчики 20-летние, И каждый хочет, чтобы я ему за 300 долларов построил формульный болид. Это угнетает. Очень. Ясно, Борис. Что еще, кроме бизнеса? Личная жизнь, здоровье. У меня нет проблем со здоровьем. Проблемы со здоровьем есть у матери. Я поздний ребенок, отец умер, мама одна, болеет. Ее нужно навещать. Продукты, привозить лекарства, платить за коммунальные услуги. Это все целиком на мне. Что еще? Семья, жена, дети. Пауза, вздох, покашливание. Семьи нет, но семья скоро будет, и это тоже... Страшит? Ну, наверное, да. Бизнес накрывается, деньги уходят, как просто между пальцев. Непонятно, что будет дальше. Ага! Тон удовлетворенный, даже радостный. То есть вы переживаете за свое будущее? Да, конечно. Я выбиваюсь из сил, а что впереди непонятно? Темнота. И она вас пугает? Да. Почему? Как почему? Я боюсь, что не справлюсь. Нищим я вряд ли стану, но считать копейки и всю жизнь работать автослесарем тоже знаете? Боитесь бедности? Пауза, сопение, вздох. Ну, это мне не грозит. У меня, в общем, есть доходы и помимо бизнеса, но маме за 60 и она не вылечится. Возраст, понимаете? Понимаю. Но 60-е это не возраст, Борис. Ей совсем плохо. Старики умирают, такова реальность. Зачем этого бояться? Я боюсь не того, что она умрет, а того, что она будет умирать постепенно, а я единственный сын. И вообще единственный родной человек. «Все ляжет на меня». «Откуда вы это знаете?» «Откуда, Борис, вы знаете, как она будет умирать и что именно на вас ляжет?» «Послушайте, а как они все умирают?» «Все умирают по-разному, Борис. Это я вам как доктор говорю. Впрочем, болезни близких тяжелая тема. Давайте ее закроем пока. В принципе, я довольна. Мы движемся вперед. Таблетки принимаете?» «Да. И что?» Ничего. Тогда увеличим дозу. Нет, я против. Боюсь привыкнуть. Ципролекс не вызывает привыкания. А что это вообще такое? Стимулятор? Гормон счастья? Этот, как его, эндорфин? Нет. Это ни в коем случае не стимулятор, это ингибитор обратного захвата серотонина. А серотонин это как раз и есть один из гормонов удовольствия. Препарат, который я вам выписала, удерживает ваш собственный природный серотонин внутри нервной клетки. Если вы хотите, я подробно объясню. Не хочу. Отлично. Теперь домашнее задание. Сегодня мы пришли к тому, что у вас существуют некие страхи. Они связаны с бизнесом, с мамой, с финансами и так далее. Составьте список собственных страхов. Напишите ⁇ Первое ⁇ Я боюсь того-то ⁇ Второе. Я боюсь того-то. Расположите страхи по возрастающей. Я боюсь нищеты. Я боюсь, что мне придется работать автослесарем. Я боюсь, что моя мама будет страдать. И так далее. Понимаете, да? Да. А это обязательно? Теперь уже врач вздыхает. Но вздох не тоскливый, быстрый, упругий. Молодая женщина, лет 35 максимум. Борис, вы хотите избавиться от депрессии? Хочу. Тогда давайте идти прямо к цели. Давайте посмотрим на ваши страхи. Изучим, поговорим о них. Хорошо? Ну, вам как бы виднее, доктор. И не забудьте, запись нашей беседы надо прослушивать. Чем чаще, тем лучше. У меня одна пациентка слушала каждый день перед сном. Был тяжелейший невроз. Она все время боялась, что ее стошнит, перестала завтракать и обедать. За семь месяцев вылечилась. Так что диктофон — ваш лучший друг, Борис. Кирилл нажал на паузу, снял наушники, завернул айпод в полотенце. В бассейне не воровали, но обереженного Бог бережет. И прыгнул в воду. Она права. Диктофон — наш лучший друг. Вода здесь была скверная, отдавала хлоркой, но Кирилл Кораблик по прозвищу Кактус старался не обращать внимания на мелкие неудобства. Он вообще презирал брезгливых и излишне чистоплотных людей. В следственном изоляторе он заметил, любовь к чистоте обычно исповедуют те, кто рожден и вырос в грязи. Выходцы из детских домов, спецшколы, и интернатов для трудновоспитуемых, с трудом умеющие читать и писать, превращали гигиену в фетиш, словно хотели однажды отскрести всю грязь, въевшуюся в кожу за детские годы. Особенно старались мальчишки, поднявшиеся во взрослую хату с малолетки, их сразу подтягивали в братву. Не всех, но самых смышленных. взрослые урки растили себе смену, помогали дерзким и неглупым юниорам приобрести авторитет. И вот такой авторитетный мальчик 19 годов Совсем недавно впервые узнавший запах чистых простыней, превращался в фанатика водных процедур. По полчаса плескался под краном, трижды в день чистил зубы и терпеливо осваивал тонкости маникюра. Как с таким не был, наблюдал с усмешкой. Блатная жизнь его не интересовала. Чефир он не пил, в карты не играл и по большей части помалкивал. В камере его уважали за статью 105 часть 2 пункты В, Д, З. И еще за то, что у него водились сигареты с фильтром. Два года длилось следствие и суд. Погибший был застрелен в лоб. На пистолете его окерило отпечатки пальцев. В крови убитого лошадиная доза наркотиков. Рядом с телом — ампулы и шприцы с теми же пальчиками. Однако граждане судьи никуда не спешили. Злодей виновен, его место за решеткой. Это видно всякому, кто хотя бы бегло пролистал все восемь томов уголовного дела. А раз виновен, то и торопиться незачем. Пришлось терпеть весь 2008 и весь 2009 -й. Когда, наконец, Кирилл привез сюда 14 лет строгого режима, многие пытались сказать ему слова сочувствия. Он только скромно улыбался а через полгода уже был на воле, даже до зоны не доехал. Правда, это дорого стоило. Скромная улыбка — наилучшая из масок. И в тюрьме, и после тюрьмы. Особенно после. Особенно, если твоя собственная родная рожа под скальпелем хирурга тоже превратилась в маску. Одну снимаешь, там другая, третья. А где ты сам? глубоко внутри. Пока сидел, умерла мать. Он продал ее комнату на Кожуховской, единственное свое наследство, заработанное еще отцом, просторную полутемную комнату, в ней был зачат, рожден и прожил первые восемнадцать лет. Отдал долги. Денег осталось едва на год приличной жизни. Подыскал скромный тихий городишко в ближнем Подмосковье. Снял чистую приличную квартиру, сразу купил полугодовой абонемент в бассейн и сходил на местный рынок. Свел знакомство с лучшим в районе мясником. Важно было сосредоточиться на получении главного — воды, чтобы в ней плавать, и ежедневного свежего куска мяса из ноги или же шеи юного сильного животного — теленочка, барашка. С людьми потом разберемся. «Людей много, а хорошего теленочка поди найди». Он плавал неважно, медленно, от кроля быстро уставал. Зато брасом мог покрыть за один раз три километра. Скромный 25-метровый бассейн полностью устраивал кактуса. За 40 месяцев жизни в разнообразных следственных и пересыльных камерах он потерял много здоровья и часто вынужденно отдыхал на лавке у бортика завернувшись в купальное полотенце психоделической расцветки и отхлебывая воду из пластиковой бутылочки. А сегодня совместил отдых с прослушиванием записей. Десять минут слушаем, прыгаем в воду, проплываем триста метров. Настроение приподнятое. Приятно и вода, и дрожащий баритон сладкого мальчика. Ничего не хотелось. Все вылетело из головы. И морщинистое лицо отца, и медицинское училище, и армия, и работа на скорой помощи, и остро заточенный ножичек, и выстрел в лоб несчастного виноторговца. И тюрьма, и деньги, и горячее мясо, и даже женщины. Слушал чужие голоса, ведущие доверительную беседу. Потом погружался в прозрачную прохладу и медленно плыл, вознося благодарность судьбе за то, что подарила спустя три года мучений одновременно два наивысших наслаждения. Первое — плавать. Второе — вникать в подробности чужих жизней. Кирилл любил все чужое. Даже в детстве, возвращаясь с улицы домой, он вытирал ноги о коврик, лежащий под соседской дверью. Вокруг — обнаженные волосатые бизнесмены и их подруги. Они думают, Кирилл как-то с музыку слушает, а он не слушает, подслушивает. Все думают, что он расслабляется, а он наслаждается. Чужой голос тих и слаб. Человек рассказывает психотерапевту о мучительных страданиях. Денег мало, возни много, мама заболела, раньше работал через два дня на третий, а сейчас приходится каждый день. Будущее не сулит ничего хорошего. Ах, мальчик. Я знал, что ты сладкий, но не ожидал, что настолько. Тебе 30 лет, а ты уже испуган и устал. Крепкий, богатый, мышцы, девочка красивая, а сам от страха вибрируешь. Теперь у меня все файлы из твоего компьютера. Вся твоя переписка за последние два года... И твой ежедневник с телефонами друзей и приятелей. Наивные пометки. Балансировочный стенд. Может, в лизинг? Срочно оплатить аренду. Не забыть поторговаться с Игорем. Хорош бизнесмен. Напоминает себе, что надо поторговаться. Друг, торговаться надо всегда. Каждый день, каждую минуту, по любому поводу. Торгуйся со всеми. С врагами и товарищами, с женщинами и ментами, с судьбой и Богом, с самим собой. Особенно с самим собой. Иначе тебя сожрут. А файлы твои хорошие. Настоящий десерт. Первоклассный новогодний подарок от квартирного вора Геры. Записи разговоров с психотерапевтом. О таком можно было только мечтать хорошо было бы заполучить не только его компьютер но и компьютер девчонки однако второй ноутбук не найден видимо гибкая нимфа взяла его с собой зачем ей под новый год в лесу компьютер очень просто там у нее фотографий повезла показать друзьям и подругам нынешняя молодежь хранит фотографии на жестком диске раньше гостю водружали на колени пухлый альбом Сейчас зовут к монитору. Вот мы в Черногории, вот мы в Праге. Жаль, личные письма нимфы не помешали бы. Но все равно улов отменный. Много золота, колечки с камнями. И Гера не спешит сбывать трофеи. Начало января все барыги отдыхают, кто в Таиланде, кто в пьяной прострации. Можно выкупить у Геры камешки по низкой цене, и что-нибудь заработать. Тихий, скромный городок близ Москвы очень нравится Кириллу. Конечно, лучше жить в городке близ Барселоны или, допустим, Зальцбурга, но родина имеет свои преимущества. На родине договориться с ментом или женщиной проще, чем в Зальцбурге. Да и ментов здесь просто нет. У подмосковных служителей закона очень много дел. Против Москвы, битком набитый людьми в погонах, Этот городишка на сто тысяч жителей просто рай земной. В субботнее утро выйдет на перекрестке животастая автоинспекция в лимонных жилетах, соберет деньги с тех, кто не успел протрезветь с вечера, и опять тишина до следующей субботы. Про местных женщин и говорить нечего, они прекрасны, нетребовательны и душевны. С ними много проще, чем с москвичками. Столица переполнена приезжими девками, они жадные и дерзкие, а подмосковные спокойные. Правда, пьют больше, и у каждой есть хахаль. Сегодня ты ставишь ее в коленно-локтевую, а завтра встречаешь на рынке под руку с каким-нибудь краснолицем в зипуне. Муж. Но так даже веселее. Возбуждаешься, шагаешь мимо со скромной улыбкой. Чужое слаще. Можно даже подойти к краснолицему, попросить огоньку, поговорить о погоде. Во, снегу в этом году подвалило. Ага, точняк, ты прав. А глазами послать сигнал. Вчера твоя жена подо мной визжала, как мартышка. Особенно, когда я ей незаметно затолкал в ментоловую сигаретку маленький шарик гашиша. А он смотрит и не понимает. Он не умеет читать по глазам, И пахнет от него сивухой. Тут не Москва. Тут даже водку не пьют. В каждом дворе живет самогонщица. Адреса известны. Товар как слеза, чистейший. Есть у тебя три рубля, нальют на три рубля. Есть рубль, нальют на рубль. Тебе тринадцать выглядишь на десять нальют. Тебе шестьдесят это уже никакой? Нальют. Хороший город. Тихий, честный настоящий. Кто хочет ходить в бассейн, ходит в бассейн. Кто хочет спиться и подохнуть, спокойно спивается и подыхает. Если сотрудник милиции хочет охранять закон, он идет и охраняет его там, где считает нужным. Это и есть свобода. Это и есть демократия. Это и есть уважение к запросам и чаяниям отдельно взятой личности. Психологические проблемы московского мальчика Бориса кажутся здесь нелепыми, но Кирилл Кактус снова и снова вслушивается в его голос. Кирилл закончил медицинское училище и знает, что такое обратный захват серотонина. Кстати, надо будет при первой же встрече со сладким мальчиком завести разговор насчет антидепрессантов. Сказать, что это бесовщина и отрава что лучшие средства от депрессии — это разговор со старым товарищем.